Глава десятая. Факторы, сохраняющие постоянство культуры. Раздел 1. Способность к развитию как состояние равновесия. Животное или растение можно отнести к определенному виду, поскольку большое число признаков этого вида с достаточной неизменностью закреплено в хранилище наследственных задатков общих определенной популяции живых организмов. Именно по этим признакам мы узнаем о принадлежности к данному виду отдельного живого существа. Как вытекает из предыдущего раздела, это хранилище джинпул, генофонд, как говорят англоязычные генетики и филогенетики, и определяет сущность вида, так же как зоолог определяет вид животного. Археолог и историк культуры с первого взгляда узнают, от какой культуры и из какого ее периода происходит некоторый предмет. Ввиду легкости, с которой наследование приобретенных признаков может изменять произведение человеческого духа, относительное постоянство культурных функций, позволяющее знатоку столь уверенно высказывать свои суждения, нуждается в особом объяснении. Жизнеспособность вида зависит от того, что постоянство его наследственных задатков находится в правильном равновесии с их изменчивостью. Филогенетики и генетики сейчас уже довольно точно знают, каким образом животный или растительный вид справляется с помощью текущих приспособительных процессов с постоянно происходящими независимо от них большими или меньшими изменениями их жизненной среды. Равновесие между факторами обусловливающими постоянство наследственного материала и факторами изменяющими его у разных видов различно, и во всех случаях приспособлено к изменчивости жизненной среды. В мало меняющихся жизненных средах, например в мировом океане, преобладают факторы, способствующие постоянству. Там наблюдается наименьшая частота мутаций и расщепление признаков. Напротив, эти явления наиболее интенсивны у организмов, живущих в быстро меняющихся биотопах. Ряд известных аналогий между видообразованием и историческим становлением культур наводит на мысль проследить и в человеческой культуре две категории процессов, гармонический антагонизм которых – устанавливает и поддерживает необходимое для сохранения жизни равновесие между постоянством и приспособляемостью. Я не могу при этом избежать некоторых забеганий вперед в содержание второго тома этой книги, где будут рассмотрены нарушения этого равновесия и неправильные функции его отдельных факторов. То немногое, что мы знаем об этих процессах, Большей частью происходит именно от изучения этих нарушений равновесия и неправильных функций. Могу сказать в свое оправдание, что строю изложения так же, как и большинство учебников физиологии, начинающихся с описания нормального процесса, хотя почти все, что о нем известно, выведено из его патологических нарушений. В сущности, было бы желательно провести учащегося тем же путем, которым шло исследование, но, к сожалению, этот путь долг и труден. В двойственности действия любых структур заключена проблема, стоящая перед каждой живой системой, как перед видом, так и перед человеческой культурой. Ее опорная функция должна быть куплена ценой жесткости, то есть потери степеней свободы. Дождевой червь может изгибаться как хочет. Мы же в состоянии менять позицию нашего тела лишь в тех местах, где предусмотрены суставы. Зато мы можем стоять прямо, а дождевой червь не может. Постоянные структуры вида обеспечивают его приспособленность и в то же время состоят в примечательном отношении к знанию. С одной стороны, каждая приспособленная структура содержит знания, знание только и может закрепляться в приспособленных структурах, таких как молекулярные цепочки генома, ганглионарные клетки мозга или буквы учебника. Структура – это приспособленность в готовом виде, и она должна быть в состоянии, по крайней мере частично, опять разрушаться и перестраиваться, когда происходят дальнейшие приспособления и должно быть усвоено новое знание. Прекрасный пример такого процесса – рост кости. Он никоим образом не сводится к тому, что костеобразующие клетки – остобласты – откладывают все время новое, сразу же обезвествляющееся вещество кости. Одновременно должны работать также клетки, способные уничтожать старое вещество кости, так называемые остеокласты. Посредством гармонического взаимодействия этих антагонистов растущая кость в целом все время приспосабливается к величине растущего животного и на каждой стадии роста вполне гармонирует с общим строением организма. Все накопление знания, определяющее культуру человека, основывается на возникновении прочных структур. Эти структуры должны обладать относительно высоким постоянством, чтобы вообще возможна была передача от поколения к поколению и кумуляция знаний в течение длительных промежутков времени. Совокупное знание некоторой культуры, заключенное во всех ее нравах и обычаях, в ее процедурах земледелия и техники, в грамматике и словарном составе ее языка и тем более в сознательном знании так называемой науки – должно быть отлито в структуры относительно постоянной формы, чтобы возможна была ее кумуляция и дальнейшая передача. Но никогда нельзя забывать, что структура есть лишь приспособленность, а не приспособление, лишь знание, а не познание. Гёте говорит «Слово умирает уже на кончике пера». А вот что говорит Ницше. Мысль горяча и текуча – это лава. Но каждая лава возводит вокруг себя крепостную стену. Каждая мысль, в конце концов, удушает себя в законах. И точно так же, как кость не может расти без разрушения, живой рост человеческого знания невозможен, если шаг за шагом, уже приспособленное, уже усвоенное, не разрушается чтобы уступить место новому и высшему. Так же, как в геноме животного или растительного вида постоянство и изменчивость наследственности должны находиться в гармоническом равновесии, должно быть равновесие между постоянством и изменчивостью культурного знания. В этой главе речь идет о факторах, поддерживающих постоянство культуры. раздел 2 привычка и так называемое магическое мышление в моей книге об агрессии я подробно рассказал какую роль в закреплении выученных последовательностей поведения играет простая привычка поэтому я ограничусь здесь кратким обзором индивидуально усвоенные привычки например путевые дрессировки часто принимают в поразительно короткое время жестко определенную форму, от которой животное может избавиться лишь с трудом или вовсе не может. Для существа, не способного к причинному пониманию возможных последствий своего поведения, полезно придерживаться образа действий, который оказался успешным и безопасным. Достаточно напомнить здесь историю моей суеверной или, если угодно, компульсивно-невротической гусыни, которая однажды забыла в торопях сделать привычный крюк, а потом, испугавшись, старалась восполнить свое упущение. Или историю лошадей Маргарет Альтман, не решавшихся пройти мимо места, где они уже несколько раз останавливались. У нас, людей, случайно приобретенная привычка тоже скоро становится любимой привычкой. Каждое отклонение от привычного поведения начинает восприниматься как неприятное, даже пугающее. Я испытал это на себе, когда однажды, возмутившись против своей животной привычки, попытался отказаться от некоторых случайно усвоенных путей. Типичный компульсивный невроз, вынуждающий страдающего им человека к удивительным Часто сложнейшим формам поведения есть всего лишь гипертрофия механизма, служащего в нормальных случаях сохранению постоянства поведения и необходимого для кумуляции традиционного знания. Каждое существо, зависящее от привычек, испытывает глубокий страх при любом отклонении от привычного поведения. Это очень примитивный, могущественный стимул, действующий уже у дочеловеческих организмов, но играющий необходимую роль также в сложной системе мотиваций человеческой культурной жизни. Он играет важную роль в окрашенном страхом чувстве совершенного прегрешения, короче, чувстве вины, внося тем самым значительный вклад в законопослушное поведение культурного человека. Как я сказал в моей книге об агрессии, если бы не привычка, указанным способом превратившаяся в могущественный стимул поведения, не было бы ни правдивого сообщения, ни надежного договора, не было бы ни верности, ни закона. Но никому не пришло бы в голову говорить о любимых привычках, если бы наряду со страхом, наказывающим за их нарушение, не действовали также другие эмоции, вознаграждающие достойное и послушное поведение того, кто следует привычке. Каждый знает особенное, ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия, когда мы снова видим нечто близко знакомое, например, памятную с детства местность, комнаты дома, где мы когда-то жили, или черты лица старого друга. Выполнение усвоенного, хорошо выученного движения доставляет подобное же удовольствие. Сильное чувство вознаграждения, вызываемое обоими процессами, рецепторным и моторно-проприоцептивным, противостоит описанному выше экзистенциальному страху. Это успокоительное чувство безопасности гораздо значительнее, чем простое устранение страха. Оно заметно повышает наше самоуважение. Чувствуется, что я у себя дома. Или я еще не разучился это делать. Думаю, все мы недооцениваем, как сильно и прочно сидит в нас страх. И как жаждем мы обрести безопасность. Раздел 3. Подражание и следование образцу. Все эти неспецифические человеческие процессы, способствующие закреплению привычного, резко усиливаются у культурного человека. Мы, люди, об этом следует всегда помнить, по своей природе культурные существа, а потому... Все традиции, воспринимаемые в детстве и юности от наших родителей и старших родственников, мы неизбежно наделяем теми эмоциональными ценностями, которые представляют для нас носители этих традиций. Если уважение к этим ценностям падает ниже нуля, то передача культурной традиции пресекается. Нелегко проанализировать качество различных чувств, который младший должен испытывать к старшему, чтобы вообще быть в состоянии воспринять от него традицию. Более того, все эти качества чувств, в принципе, доступны лишь феноменологическим методам. Так что в отношении их каждый может говорить, строго говоря, лишь за себя. Хотя я отношусь в общем с высоким уважением к психологической утонченности развитого повседневного языка, я сомневаюсь, создал ли этот язык для каждого из этих качеств подходящее слово. Как много качественно различного обозначается словом «любовь». Некоторого рода любовь принадлежит без сомнения к необходимым предпосылкам восприятия традиции. Может быть, самое подходящее название того чувства которое воспринимающий традицию должен испытывать к передающему ее, это расположение. Человек вряд ли станет охотно слушать того, к кому он не расположен. Вторую эмоциональную предпосылку составляет то, что, как мне кажется, неоднозначно выражается словом «страх». Я полагаю, что требуемое здесь значение слова «страх» яснее всего передается выражением богобоязненность или страх Божий. Пока в индивидуальном развитии растущего человека еще не вполне достигнута его социализация, то есть его включение в традиционную культуру и отождествление с нею не достигли такой степени, чтобы он непосредственно воспринимал свою культурную традицию как нечто достойное почтения, до тех пор, безусловно, необходимо чтобы он испытывал это чувство вполне личным образом к некоторому старшему носителю этой культуры. «Тремендум» происходит от латинского слова, означающего «дрожать» или «трепетать». Название одной из самых прекрасных и разумных религий, квакеры, происходит от английского слова, означающего «трепетать» или «дрожать». Нынешний человек не склонен трепетать Перед отеческой личностью, но необходимо, чтобы воспринимающий традицию признавал более высокое ранговое положение передающего традицию. Эмоциональная установка, соответствующая такому признанию на нашем нынешнем повседневном языке, лучше всего выражается как более или менее глубокое уважение, респект к передающему традицию. Широко распространенное заблуждение, в котором повинны психоанализ и псевдодемократическая доктрина, состоит в представлении, будто чувства любви и уважения несовместимы. Я попытался перенестись мыслью в мое детство и уяснить себе, кого из моих друзей примерно моего возраста, из моих старших, знакомых и учителей я больше всего любил. Среди сверстников – Я, по меньшей мере, столь же часто любил тех, к кому испытывал уважение и даже некоторый страх, как и тех, которые были мне преданными друзьями, но, несомненно, мне подчинялись. Я вполне уверен, что вряд ли кого-нибудь из моих друзей так любил и уважал, как старшего на четыре года бесспорного предводителя нашего альтенбергского детского общества, Еще в младших классах мы усердно играли в индейцев. И я немало его боялся, имея для этого серьезные причины, поскольку предводитель, который был куда сильнее меня, наказывал за прегрешение прежде всего против индейского кодекса чести. Этот мальчик был чрезвычайно рыцарственным, в высшей степени ответственным и мужественным вождем. Однажды он спас жизнь моей нынешней жене, рискуя собственной жизнью, и обязан Эммануэлю Ларошу, моему первому подлинному начальнику, рядом этических правил. Даже те из моих сверстников, которым я приписал бы по критериям животной социологии низший ранг, как показывает более тщательное размышление, всегда имели в себе нечто импонировавшее мне, в чем они меня превосходили, Я сомневаюсь, можно ли вообще любить человека, на которого смотрят во всех отношениях сверху вниз. В детской установке по отношению к взрослому положительная корреляция между любовью и уважением выступает еще отчетливее. В установке подростков по отношению к взрослым мужчинам она становится почти абсолютной. Из моих учителей я любил почти исключительно самых строгих, где под строгостью понимается, конечно, непроизвольная тирания, а лишь безусловное требование признания их рангового положения. Должен сознаться, что было и исключение. Моя детская привязанность к двум незамужним теткам, чадолюбивым старым девам, безмерно нас баловавшим. Я их вовсе не уважал, но любил их с нежностью, слегка окрашенной состраданием даже простейшее. Самая примитивная форма усвоения традиции подражание предполагает, что вызывающий подражание некоторым образом импонирует тому, кто подражает. Хотя бы в том смысле, как подействовал на моего маленького внука японский церемониал поклона. На более высоком уровне дети пытаются всей своей личностью войти в образ того, кому они подражают. От чего возникает так называемое разыгрывание ролей выбор роли зависит от того что импонирует ребенку а вознаграждающее удовольствие несомненно состоит в повышении чувства собственного достоинства что я вполне отчетливо вспоминаю по собственному опыту у меня разыгрывание ролей относилось как нетрудно догадаться преимущественно к животным образцам и могу заверить, что я просто блаженствовал в образе утки или дикого гуся. Роль фыркающего и свистящего паровоза, мчащегося впереди скорого поезда, тоже приводила меня в экстаз, повышая мое ощущение собственной важности. Неплохо было также быть Винету, благородным вождем Апачей, пусть даже под справедливой властью его отца Инчучуны. Из этих фаз разыгрывания ролей в моем детстве я могу, по-видимому, заключить, что более ранние образцы, которым я подражал примерно с 8 до 10 лет, имели более сильное и продолжительное действие, чем более поздние. Позже не входят уже так полно в разыгрываемую роль. Что ребенок может принять на себя даже роль безжизненной машины, как это было описано выше, свидетельствует лишь о том, в каких широких пределах находится врожденная способность к подражанию человеческого ребенка. В моем собственном детстве разыгрывание ролей сыграло в уже указанном отношении большую, возможно, даже решающую роль для моей дальнейшей жизни. Я отчетливо вспоминаю, с каким поистине актерским подражанием я старался повторять движения моих любимых животных, Это привело к сохранившейся у меня привычке запоминать формы движения животных путем подражания. Эта способность доставляет удовольствие моим ученикам. Не столь избалованные дети выбирают себе более обычные образцы, среди которых водители автомобилей и кондукторы трамвая по-прежнему пользуются успехом, тогда как солдаты – которым дети чаще всего подражали еще несколько поколений назад, теперь, слава богу, уже не импонируют им. О более простых, низших культурах мы знаем из работ Кёнига, Эйбль Эбисфельда и других, что выбираемые и увлеченно разыгрываемые детьми роли – это просто роли взрослых, занятых какой-нибудь импонирующей детям деятельностью. Согласно Кёнигу, разыгрывание ролей часто незаметно переходит у них в настоящую помощь в деятельности тех, кому подражают. Элементы детского разыгрывания ролей, несомненно, присутствуют в том, как мы уже взрослыми принимаем за образец других людей, чье превосходство мы признаем и кому подражаем. При этом может случиться, что мы совершенно бессознательно повторяем образец даже и в том, как он кашляет и чихает. Сам я, как меня часто уверяли моя жена и критически настроенные друзья, в своих докладах впадаю в несколько отрывистую и скандирующую манеру речи моего учителя Фердинанда Гохштеттера, а именно в тех случаях, когда предмет имеет для меня особую важность». Я этому не верил, пока не стал однажды свидетелем, как Эйбр Эбисфельд в одном очень важном докладе пришел в заметное возбуждение. Тогда я с удивлением услышал отзвук манеры Гохштеттера как наследование приобретенных признаков во втором поколении. Могу заверить, что Фердинанд Гохштеттер дал мне нечто большее, чем аффектацию речи, а вряд ли можно принять за образец другого человека лишь в отношении некоторых отдельных свойств или функций, отвергая его в остальном. Стихийная сила образца действует лишь в том случае, если он одобряется во всех отношениях и прежде всего в этическом. В первую очередь от уважаемого образца перенимаются нормы социального поведения, то есть нравственные обычаи в собственном смысле слова. Чувство вины, которым наказывается их нарушение, ближе всего напоминает мучительные переживания, какие у нас были бы, если бы этот человек поймал нас на таком поступке. Действенным наказанием может быть уже умеренное неодобрение такого человека, даже касающееся лишь профессиональных, а не этических вопросов. Самое строгое неодобрение, когда-либо высказанное Гохштеттером в мой адрес – заключалось в словах «это прямо постыдно». Речь шла при этом лишь об ошибке в препарировании трупа, подлежавшего лекционной демонстрации. Мне даже трудно представить себе, как бы я себя почувствовал, если бы мой учитель сделал мне более серьезное внушение, задевающее мою не только профессиональную честь. Понятно, что у такого учителя признание и похвала выраженные еще более скупо, имеют сильное, вдохновляющее действие. Вся культурная традиция, перенимаемая у столь почтенного образца и прежде всего традиционные нормы социального поведения, неизбежно воспринимаются с тем же глубоким уважением, что и сам любимый человек. это, несомненно, весьма способствует постоянству культуры. Поскольку в наше время такого постоянства как раз заметно недостает, многие ответственные лица склоняются к тому, чтобы считать абсолютно благотворными любые факторы, сохраняющие постоянство. Но, разумеется, они остаются благотворными лишь до тех пор, пока хорошо уравновешиваются другими процессами, разрушающими и изменяющими структуры, обеспечивая этим приспособление системы к непрерывно меняющемуся жизненному пространству. Нарушения этого равновесия будут подробно рассмотрены во втором томе. Все передаваемые традиции и структуры обладают жесткостью, необходимой для их опорных функций. Поскольку почитаемая фигура отца, которая одна лишь в состоянии сообщать традицию сама проникнута, в свою очередь, почтением к своему отцу, то этот дед, может быть уже лично неизвестный молодому человеку, вызывает в нем еще большее почтение. Таким образом, у человека филогенетически запрограммировано закономерное почтение к предкам. Неудивительно, что культ предков обнаруживается у самых различных народов в почти одинаковом развитии. Поскольку почтение к своим, часто даже обожествленным предкам, с течением времени возрастает, усиливается также уважение к традиционным формам поведения. Чем дальше погружается во тьму прошлого их происхождение, тем более оно принимает характер священного наследия, а оскорбление или нарушение их становится грехом, вызывающим чувство страха и вины». Этим процессом, наказывающим каждое отступление человека от традиционных норм поведения, сопутствуют другие, вознаграждающие соблюдение нравов и обычаев. Возможность отождествления с некоторой отеческой фигурой, ощущение своей покорности заповедям некоего этического целого, большего, чем он сам, дает человеку просто необходимую ему внутреннюю уверенность. Один из важнейших методов поистине дьявольского промывания мозгов состоит в том, что его жертвы лишают этой уверенности, заставляя их сомневаться во всем, в чем они были уверены прежде. Только что описанные процессы имеют тенденцию медленно, но неуклонно закреплять все входящее в сокровищницу культуры и общее – всем ее носителям знания, превращая его в доктрину. Как уже было сказано, в известных пределах этот процесс необходим. Он необходим даже в той области, которая менее всего считается связанной с доктринами или построенной на фундаменте твердой веры, а именно в естество знаний. испытатель может сколь угодно внушать себе, что все его знание состоит из одних лишь рабочих гипотез, и что он готов в любое время, без эмоционального сопротивления и даже с радостью, объявить неправильным все, что он до сих пор считал верным. Это может быть и справедливо в отношении гипотез недавнего происхождения, стоящих в средоточии текущих исследований, что я могу сказать и о самом себе. Может быть, и существуют исследователи, действующие в точности под предписанием Карла Поппера – только о том и думающие, чтобы всеми средствами опровергнуть свою собственную гипотезу, то есть доказать ее неверность, и таким образом, исключив одну за другой различные возможности объяснения, прийти к единственной неопровержимой теории. Примечание. Эта фраза представляет собой ироническое изложение точки зрения Поппера, подчеркивающего, что ученые стремится не подтвердить свое предположение поскольку никакое число подтверждений не доказывает его безусловную верность, а опровергнуть его, для чего достаточно одного противоречащего факта. Впрочем, изложение это не точно. Поппер не считает, что исследователь должен прийти к единственной неопровержимой теории. Напротив, никакая научная теория, согласно Попперу, в принципе не может быть неопровержимой. а В действительности, Содержание следующего абзаца хорошо согласуется с тем, как Поппер представляет себе ход научного исследования. Но, как я мог заметить, исследователи, наделенные хорошей способностью распознавания образов, так называемой интуицией, никогда так не поступают. Примечание. Здесь Лоренц отождествляет хорошую способность к распознаванию образов с интуицией поскольку явление, называемое интуицией, весьма загадочно, это попутное замечание заслуживает внимания. Уже первая гипотеза, приходящая на ум такому человеку, не конструируется произвольно, вне связи с внешним восприятием. Она всегда является результатом сложных процессов, происходящих в органах чувств и в центральной нервной системе, о чем уже была речь, Во втором разделе главы 7. Основываясь на феноменологическом самонаблюдении, могу засвидетельствовать, что во все интуитивно воспринятое мною я сначала просто верю. Конечно, затем я всеми средствами пытаюсь опровергнуть мое предположение, создавая самые изощренные условия, в которых может обнаружиться его истинность или ложность. Если окажется, что я верил в нечто совершенно ложное, то на этой стадии я способен еще испытать от такого переживания искреннюю радость. Но я солгал бы, сказав, что желаю, чтобы все мои гипотезы были разоблачены как совершенно ложные. Прежде всего, в отношении более ранних из них, я надеюсь, что они окажутся устойчивыми при всех попытках опровержения. Полагаю, что в них обнаружатся и некоторые не столь существенные недостатки. Но, впрочем, я всегда был уверен в том, что мои гипотезы не могут быть верны во всем. Ведь я слишком хорошо знаю ловушки, в которые меня нередко заводит моя интуиция. Но точно так же я знаю по опыту, что она лишь очень редко сообщает мне нечто совершенно ложное, И должен сознаться, что при испытании каждого из моих предположений я рассчитываю, что моя интуиция окажется хотя бы отчасти правильной. При этом правильность понимается в том смысле, как Патер Адальберт Мартини определил понятие истины в одной из наших дискуссий. Истина – это то заблуждение, которое оказывается лучшей подготовкой к следующему, меньшему. Без такой надежды на правильность своих предположений исследователь, пожалуй, вряд ли был бы настроен подвергать новую гипотезу дальнейшим испытаниям. Подвергать здесь очень подходящее выражение. То, что считается правильным, подводится как фундамент под растущее здание, которое может устоять лишь в том случае, если эта основа прочна. Чем выше здание, которое мы возводим, Чем больше вложенный в него труд, тем большего доверия должен заслуживать этот фундамент. Но тем больше должна быть и смелость, и прежде всего готовность к труду, чтобы решиться, если понадобится, полностью снести здание и построить его заново. К такой жертве, естественно, испытатель, в принципе, всегда должен быть готов. Раздел 4. Поиск принадлежности Человек, по природе своей культурное существо, просто не может существовать без опорного скелета, который доставляет ему принадлежность к некоторой культуре и участие в ее благах. Из детского подражания возникает поведение, ориентирующееся на некоторый образец. Человек чувствует себя Тождественным с этим образцом. Ощущает себя носителем, а также владельцем его культуры. Без этого отождествления с некоторым представителем традиции человек, безусловно, не обладает подлинным сознанием своей принадлежности к культуре. Примечание. Немецкая identität несет здесь функции трудного для перевода очень важного английского термина identity, означающего, кроме простого тождества, принадлежность к некоторой группе, отождествление себя с этой группой и определение себя через эту принадлежность, составляющая самосознание индивида. Каждый крестьянин знает, кто он такой, и гордится этим. Отчаянный поиск своей принадлежности, ставший в наши дни даже предметом обсуждения в газетах, А «identity problem» – проблема принадлежности, идентичности нынешней молодежи – это симптомы расстройства в передаче культурной традиции. Человеку, страдающему этим недостатком, очень трудно помочь. Если молодой человек потерял духовное наследие культуры, в котором он вырос, если он не находит ей замены в духовной жизни другой культуры, то ему не дано отождествить себя ни с чем И ни с кем. И тогда он в самом деле ничто и никто, как это можно ясно прочесть сегодня в отчаянной пустоте многих юношеских лиц. Кто потерял духовное наследие культуры, тот поистине обездолен. Неудивительно, если он отчаявшись ищет последнее убежище в душевной броне закоснелого аутизма, делающего его врагом общества. Примечание. Аутизм, от греческого аута сам, мышление, управляемое личными нуждами и иллюзиями, погружение в собственные мысли и фантазии. Человек не может сохранять душевное здоровье, не отождествляя себя с другими людьми. Но точно так же, как слишком хорошо знают специалисты по промыванию мозгов, Это невозможно, если другие люди не выражают ему некоторого хотя бы минимального признания. У здорового человека тоже бывают моменты, когда он сомневается в себе и задает себе вопрос о своей принадлежности – кто же я такой? Я попытаюсь описать с возможной феноменологической точностью, что происходит во мне самом в такие моменты углубленной самооценки поскольку, как мне кажется, это представляет интерес для понимания поиска собственной принадлежности. Первое, чем я пытаюсь спасти свое самоуважение, это вовсе не мои научные результаты, хотя и в таком настроении я не сомневаюсь в их приблизительной правильности. Мне кажется, что они безнадежно банальны. Выручает меня только сознание, что в общем я человек примерно того же рода, как Фердинанд Гохштеттер, Оскар Гейнрот, Макс Гартман и другие. При этом подсознательно происходит нечто близко напоминающее детское разыгрывание ролей. Я пытаюсь некоторым образом играть в Гохштеттера, как в раннем детстве играл в паровоз или в дикого гуся, и извлекаю из этого подобное же повышение самоуважения. Потом я напоминаю себе, что также и другие превосходящие меня люди признают мой труд и обращаются со мной как с равным. Все эти мысли и чувства приходят сами собой, несомненно, по некоторой своеобразной программе, которую несет в себе человек, культурное существо. Вот еще другая, входящая в мой сознательный опыт и весьма низкопробная мера для повышения моего самоуважения. Если его падение связано с моими научными результатами, которые кажутся мне тривиальными, и вообще не заслуживающими опубликования, что регулярно случается со мной незадолго до окончания всякой сколько-нибудь длинной рукописи, тогда я читаю сочинения моих ожесточенных оппонентов. Чем больше такое сочинение наполнено недоразумениями и нагружено аффектами, тем легче мне поверить, что в моих публикациях все-таки кое-что есть. Возможно, большинство мужчин не зависит таким образом от своего отождествления с другими и от мнения других, как я это рассказал о себе, но и величайшие из людей не могут выдержать полного одиночества. И этого даже не следует желать. Как сказал однажды Яркс, О наших родственниках-обезьянах один шимпанзе – это вообще не шимпанзе. На гораздо более высоком уровне познания справедливо постижение Арнольда Гелена, что один человек – это вообще не человек, потому что человеческая духовность – сверхличное явление». Раздел 5: Образование ритуалов в эволюции видов. Постоянство культурной традиции существенно способствует целый комплекс форм поведения, совершенно различных по своему происхождению, но поразительно сходных по результатам. Они были отчасти рассмотрены в предыдущем разделе. Между тем они имеют и другие функции, роль которых – как в поведении животных, так и в поведении человека, столь значительно, что им следует посвятить отдельный раздел. Речь идет о процессах так называемой ритуализации. Они происходят поразительно аналогичным образом в эволюции видов и в истории культуры. Чтобы лучше понять их, мы обратимся сначала к ритуализации в истории видов. Уже больше полувека назад Джулиан Хаксли сделал открытие необычайной важности, показав, что взаимопонимание между животными одного вида, то есть в объективных терминах координация их социального поведения, осуществляется с помощью сигналов, символизирующих вполне определенную форму поведения. В своей классической работе о Большой поганке или Чомге 1914 год. Он описал, каким образом самец при ухаживании за самкой достает с дна водоема строительный материал для гнезда, а затем, держа его в клюве, выполняет на поверхности воды движения, несомненно напоминающие движения при постройке гнезда. На человеческом языке этот сигнал означает: давай будем вместе строить гнездо. Уже тогда Джулиан Хаксли отчетливо понял, что. Многие человеческие способы взаимопонимания также возникли из символизированного представления определенных способов поведения. Поскольку в этом случае процесс их возникновения не эволюционный, а культурно-исторический, у человека это часто приводит к свободному образованию подлинных символов. Но аналогия между обоими процессами а также между возникающими из них функциями, заходит так далеко, что представляется оправданным в обоих случаях говорить о ритуализации и о ритуализированных действиях. Так и поступил Хаксли уже в 1914 году с полным пониманием существа дела. Выражение «ритуализация» я буду применять без различия и без кавычек, для обозначения определенного чисто функциональным образом понятия, охватывающего как эволюционные, так и аналогичные культурно-исторические явления. В моей книге об агрессии я подробно говорил о ритуализации, но я не могу ограничиться здесь простой ссылкой на сказанное, поскольку сейчас для меня важны другие точки зрения, прежде всего – Я должен подчеркнуть здесь функциональные аналогии, придающие результатам обоих видов ритуализации столь разительное сходство. Начну с филогенетической ритуализации, поскольку о ее ходе нечто известно. И поскольку она доставляет нам более простую функциональную модель, позволяющую лучше понять функции образования ритуалов в человеческих культурах. Наши весьма основательные знания о филогенетической ритуализации берут начало уже в героической эпохе этологии, то есть в первых десятилетиях нашего века. Ритуализированные формы движения представляют собой особенно благодарные объекты сравнительно эволюционного исследования, и как раз на этих объектах Уитмен и Гейнрот открыли возможность в подлинном смысле сравнительного исследования поведения. Именно выразительные движения, ритуализированные средства взаимопонимания с их закономерным постепенным изменением, позволяющие проследить их сходство и расхождение в зависимости от вида, рода, семейства и отряда, прежде всего навели Уитмана и Гейнрота на мысль, что шаблоны поведения столь же надежные признаки родственных групп, как любые телесные черты. И это открытие породило этологию. Таким образом, наша отрасль науки возникла как вспомогательная дисциплина общего исследования эволюции, доставлявшего ценные данные для применения в таксономии. И обратно она приобрела значительные сведения об эволюционном образовании наследственно-координированных циклов движений, а поскольку выразительные движения по ряду причин являются особенно удобными объектами сравнительного исследования, тем самым были получены ценные знания о возникновении форм поведения, действующих подобно символам. Для значительного числа групп животных мы знаем теперь дифференцированные ряды гомологичных форм движения, позволяющие выяснить ход их развития. Эти ряды восходят к неритуализированному прообразу, то есть констинктивному движению, еще не изменившемуся на службе коммуникации, и ведут, через множество переходов, к высокоритуализированным движениям, которые могут изменяться до неузнаваемости под селекционным давлением их сигнальной функции. Трудно было бы догадаться об их происхождении, если бы, к счастью исследователя, перед его глазами не стоял целый ряд промежуточных ступеней, соединяющих неритуализированный прообраз с символическим действием. Ритуалы, возникшие эволюционным и культурно-историческим путем, имеют четыре важные общие функции, благодаря которым результаты ритуализации носят столь несомненную печать формальной аналогии. Первая и старейшая из этих функций – это функция коммуникации. Вторая функция – в случае филогенетической ритуализации, возникшая, вероятно, из коммуникации, состоит в том, что многие формы поведения с помощью ритуализации направляются на определенные пути. Они вводятся в рамки, наподобие того, как река, заключенная между двумя дамбами, принимает некоторое желательное направление. При филогенетической ритуализации таким образом прежде всего направляется агрессивное поведение, в случае же аналогичного культурно-исторического процесса почти все социальное поведение. Третье. Очень важная функция обоих видов ритуализации состоит в том, что они создают новые мотивации, активно включающиеся в систему социальных отношений. Четвертая функция состоит в том, чтобы препятствовать смешению двух видов или двух квазивидов, то есть культур или субкультур. Еще одна функция – свойственно только культурно-исторической ритуализации. Это создание свободных символов, устанавливаемых для культурного сообщества, и защищаемых им так же, как оно защищает само себя. Вначале мы сравним между собой четыре указанные функции, присущие обеим формам ритуализации. Займемся коммуникативной функцией филогенетической ритуализации. Каждая система коммуникации состоит из двух взаимнодополнительных частей – передатчика и приемника. Высылаемому сигналу, составляющему ключевой стимул, должен соответствовать его рецепторный коррелят, избирательно на него реагирующий. При филогенетическом образовании ритуала развитие началось, очевидно, с рецепторной стороны коммуникации. Это значит что выработались полезные для сохранения вида реакции, запускаемые движениями, которые собрат по виду так или иначе производит. Это давно известное явление называли резонансом, социальной индукцией и так далее. Причем не задавались вопросом, какие физиологические механизмы приводят к тому, что лошадь впадает в панику, видя другую лошадь, обратившуюся в безудержное бегство или что почти насытившись, курица заново принимается есть, увидев, как ест другая голодная курица. Такое понимание поведения собрата по виду становится возможным благодаря возникновению некоторого приемного аппарата. Это и превращает определенную форму поведения в сигнал. Тем самым, Поведение, служившее ранее лишь другой полезной для сохранения вида функции, как, например, бегство лошади или клевательные движения курицы, приобретают новую коммуникативную функцию вследствие того, что собрат по виду его понимает. Вначале это превращение в сигнал ничего не меняет в самом поведении. Виклер назвал этот процесс «семантизацией с приемной стороны». Вероятно, он составляет первый шаг во всех случаях образования ритуализированных форм движения. Новая коммуникативная функция, или точнее приемный аппарат, делающий возможным понимание некоторой формы поведения, оказывает, разумеется, селекционное давление на ее дальнейшее развитие. Все свойства, которые делают выполнение соответствующего движения более однозначным и действенным сигналом, при этом предпочитаются и в ходе дальнейшего развития утрируются. Сюда часто вносят свой вклад также телесные структуры, повышающие ценность движения в качестве сигнала. Селекционному давлению со своей стороны новой сигнальной функции данной формы движения противостоит, разумеется, селекционное давление ее первоначальной функции, служащей сохранению вида, для которой любое изменение представляет угрозу. Лишь при движениях, возникающих, как лишенные функции эпифеномены поведения, это препятствие к развитию сигнала отпадает. Так обстоит дело, например, при переходных движениях, движениях, выражающих намерение, и при вегетативных, Явлениях. Примечание. Вегетативные явления в данном контексте – явления, не поддающиеся нервному контролю. Из этих движений и возникло большинство выразительных движений. Лишь очень редко случается, что добавочные элементы, действующие как сигналы, прививаются к движениям, выполняющим действительную функцию. Особенно редко такие изменения касаются самого движения. Один из немногих примеров – хлопание крыльями у голубей, в котором амплитуда нормального взмаха, как при таковании, так и при взлете, возрастает настолько, что передние маховые перья сталкиваются друг с другом в верхнем и нижнем положении. Большей же частью. Новая коммуникативная функция не может соединиться с первоначальной функцией ее неритуализированного прообраза, как это еще возможно при хлопании крыльями и взлете голубя. Тогда ритуализованный сигнал отщепляется от первоначальной формы движения, превращаясь в автономную наследственную координацию мы переходим теперь ко второй функции ритуализованного поведения. Оно состоит в том, чтобы направлять свойственные виду формы поведения на определенные пути и прежде всего предотвращать или по меньшей мере их смягчать вредные для сохранения вида воздействия внутривидовой агрессии. Как мы уже видели выше, Изменения, которым подвергается некоторое поведение на службе коммуникации, могут ослабить его первоначальную эффективность, что в большинстве случаев нежелательно для сохранения вида. Случаи внутривидовой борьбы составляет исключение, поскольку весьма желательно как можно быстрее ослабить ее первоначальные последствия, телесные повреждения собратьев по виду. Формы движения при внутривидовой борьбы у большинства животных произошли от движений пожирания пищи. Большинство рыб, рептилий, птиц и млекопитающих используют для борьбы с собратьями по виду свои орудия пожирания. Лишь относительно немногие из них наносят удар передними ногами, и еще меньшее число пользуются в борьбе хвостом как это делают, например, некоторые рептилии. Еще реже случается, что внутривидовой биоагрессии служат движения и органы, возникшие для защиты от хищников. В виде примеров могу называть только рыб-бабочек, которые в борьбе с соперником колют друг друга иглами спинного плавника. И некоторых полорогих. Насколько мне известно, единственные животные, у которых оружие конкурентной борьбы возникло лишь для такой цели, это олень. Поскольку смысл внутривидовой борьбы для сохранения вида состоит не в уничтожении противника, а в его ранговом подчинении или изгнании из участка, то оружие и формы движения, созданные для умерщвления добычи или для защиты от хищников, оказываются слишком острыми, и эффективными для конкурентной борьбы. Поэтому уменьшение остроты этих органов и надлежащее направление движений весьма важны для сохранения вида. У очень многих животных это достигается тем, что настоящей борьбе предшествуют угрожающие формы движения, которые происходят от движений, выражающих намерения, и от амбивалентных шаблонов поведения, возникающих вследствие конфликта побуждений. Эти движения часто подвергаются далеко идущей ритуализации. Часто формы поведения, служащие для угрозы и для избегания борьбы, приводят к тому, что противники буквально меряются друг с другом. При угрозе шириной соперничающие рыбы меряются размерами тела. При толкании ртами они меряются силой. При конкурентной борьбе оленей они также в подлинном смысле меряются силой. Как уже было сказано, все сигналы эволюционируют под селекционным давлением, производимым на них механизмами приема сигналов. Мимикрия, то есть подражание сигналам другого вида, состоит в одностороннем приспособлении отправителя сигнала, к аппарату приема сигналов обманутого вида. Но именно поэтому, как показал Вольфганг Виклер, мимикрия представляет собой особенно простой случай возникновения сигналов. Когда же, как это бывает в большинстве случаев, отправитель и получатель животные одного вида, то сигнал и приемный аппарат находятся в равной степени под селекционным давлением их коммуникативной функции и могут, взаимно дополняя друг друга, достигать все большей однозначности и действенности. Уже была речь о том, что более высокая дифференциация некоторой ритуализированной формы движения, служащей и для передачи сигналов, означает ее отщепление от неритуализированного прообраза, который остается неизменным. Поэтому… Каждая более высокая ритуализация сопровождается возникновением новой наследственной координации. Это последнее вызывает, в свою очередь, столь же автономно, как и все другие инстинктивные движения, специфически направленное на нее аппетентное поведение. Иными словами, выполнение новой церемонии становится потребностью для соответствующего животным. Так, например, у серого гуся потребность выполнения церемонии, называемой триумфальным криком, является сильной мотивацией, в значительной мере определяющей структуру сообщества этих птиц. Она составляет крепкую связь, сплачивающую супружескую пару и семью. Она не просто выражает такие связи, а создает их. Обширные исследования Вольфганга Виклера и его сотрудников показали, что связь, соединяющая двух индивидов в длительном моногамном браке, как это наблюдается у очень разнообразных животных, млекопитающих птиц, рыб и даже раков, в большинстве случаев зависит от потребности выполнения определенной церемонии, которую каждый из супругов способен избирательно выполнять только с другим. Иначе обстоит дело лишь у моногамных Гарнелия-Миночера. У них пара соединяется от петенции к состояниям покоя в смысле Гольцапфель. Самец, потерявший самку, не находит покоя и повсюду разыскивает ее, пока не найдет, после чего оба погружаются в глубокое спокойствие. Один из замечательных примеров церемонии, составляющей связь, это пение дуэтом, изученное у гибонов, бородатковых, сорокопутов и дронга. У названных птиц супруги, чередуясь, быстро обмениваются короткими строфами, вплотную, примыкающими одна к другой, так что возникает сплошная продолжительная последовательность звуков. Услышав ее, Вряд ли кто-нибудь догадается, что ее произвели два индивида. Отдельные короткие строфы и их последовательность существенно меняются от пары к паре, и партнеры должны, вероятно, подстраиваться друг к другу путем индивидуального обучения, то есть проводить репетиции, чтобы у них получилась единая звуковая конструкция. Если это верно, что еще надо точнее проверить, то каждая птица может пропеть свой дуэт с единственным индивидом своего вида, тем самым аппетенция к этой церемонии устанавливает между партнерами прочную связь. Вследствие процесса филогенетической ритуализации возникает таким образом новая автономная мотивация социального поведения. Пользуясь предложенным мною в свое время сравнением, можно сказать, что Ритуализованная форма движения получает место и голос в великом парламенте инстинктов соответствующего вида животных. У очень многих общественных животных структура сообщества в значительной степени определяется ритуализованными формами поведения. Уже упомянутый «Триумфальный крик серого гуся» управляет всей общественной жизнью этого вида. У северных олуш, колониальных морских птиц, форма колонии, например, точное расстояние между гнездами, определяется столь высокоритуализированными церемониями, что трудно установить их филогенетическое происхождение. Соответствующие явления наблюдаются у галок и очень многих других общественных животных. Ритуализованные формы поведения в их двойной функции коммуникации и мотивации социальных форм поведения образуют у высших общественных животных единую систему. При всей пластичности и способности к регулированию эта система составляет прочный остов, несущий всю социальную структуру соответствующего вида. И прочность – И способность к регулированию такой системы очень часто зависит от напряжения между антагонистически действующими церемониями, например, церемониями угрозы и умиротворения. Достаточно присмотреться в течение часа к павианам на обезьяне и скале соседнего зоопарка, чтобы понять, как складывается равновесие этих двух функций. Точно так же в волчьей стае или в стаде шимпанзе угроза и умиротворение составляют большую часть выразительных движений, которыми обмениваются члены сообщества. И, конечно, никоим образом не случайно, что как раз у этих весьма агрессивных видов в естественных условиях столь редко наблюдается применение грубой силы. Упомянем еще четвертую важную функцию эволюционной ритуализации, лишь потому что она также имеет свою аналогию в области культурного развития. Ритуализованные формы движения могут вносить свой вклад в предотвращение скрещивания видов. Этому служат многие движения атакования у птиц. У многих пепридов, мелких тропических птиц, самцы окрашены очень пестро тогда как самки разных видов мало отличаются друг от друга. Чепин и Чепман показали, что самцы ухаживают также за самками других видов, но те отвечают с большой избирательностью исключительно на такование самцов своего вида. Тоже справедливо для социального ухаживания многих видов плавающих уток, как правильно установил Гейнрод. «Уже много лет назад». Раздел шестой. Образование ритуалов в истории культуры. Культурно-историческая ритуализация в основном тоже может быть понята как возникновение некоторой системы коммуникации. И в этом случае образование символов также составляет важный шаг. В моем предыдущем изложении, касающемся филогенетической ритуализации, я ставил выражение «символ» в кавычки или заменял это понятие описаниями, поскольку эволюционно возникшие механизмы запуска суть — сигналы, но не символы в смысле понятия, выработанного при исследовании человеческого языка. Эти сигналы не применяются свободно и значение их не выучивается. Напротив, весь аппарат взаимопонимания — до мельчайших подробностей, возник эволюционным путем и закреплен наследственностью. В системах животных сообществ как раз все выученное играет весьма скромную роль. И прежде всего оно вообще не влияет на форму передаточного и приемного аппарата. Несмотря на указанные важные различия, филогенетически возникший сигнал – и выработанный из истории культуры подлинный символ, имеют в своем происхождении нечто общее. Возникновение обоих начинается с того, что представитель некоторого вида вырабатывает понимание тех форм движения, которые позволяют предсказать непосредственно следующее за ними поведение своего собрата по виду. Типичными примерами таких форм движения являются так называемые движения-намерения, то есть неполновыполняемые движения, указывающие на постепенное усиление готовности к определенному поведению. Если в случае филогенетической ритуализации понимание движений собрата по виду основывается на унаследованных функциях приемника сигнала, точно так же, как понимаемые при этом движения суть наследственной координации, то в случае культурной ритуализации отправление и прием сигналов развиваются на основе обучения и культурного наследования приобретенных признаков. Что касается отправителя, то способность к подражанию собственным движениям Лишь зачаточная у антропоидов и высокоразвитая только у человека позволяет отправителю продемонстрировать получателю сигналов копию той формы поведения, которую он хочет ему сообщить. Как уже говорилось в разделе о подражании, это подражание всевозможным формам движения предполагает, естественно, наличие свободно выбираемых произвольных движений. У шимпанзе известны случаи, когда одна обезьяна побуждала другую к сотрудничеству свободным подражанием требуемым движением. А в лаборатории Еркса двум шимпанзе была предложена проблемная ситуация, в которой они должны были достать корзинку, одновременно вытягивая два конца веревки, продетой через ее ручки. Когда одна из обезьян поняла задачу, Она подвела другую к одному из концов веревки, схватила ее руку и положила ее на веревку. Затем она сама быстро побежала к другому концу, схватила его и показала, как тянуть веревку. Насколько мне известно, это наибольшее приближение к подлинным символам, достигнутое животным спонтанно, то есть без предварительной направленной дрессировки. Герхард Гёб в своих интересных размышлениях о возникновении словесного языка пришел к выводу, что первое подлинно-словесное высказывание должно было быть императивом. Немногие имеющиеся наблюдения первоначального образования подлинных символов, по-видимому, подтверждают его точку зрения. Ситуация, в которой высшее живое существо самым настоятельным образом ощущает необходимость коммуникации с другим, безусловно возникает тогда, когда ему нужна помощь. Когда собака, испытывающая жажду, подталкивает носом своего хозяина, приподнимаясь к умывальнику, смотрит на него через плечо назад и при этом скулит, это высокий результат, достижение которого – могло возникнуть лишь под давлением сильной потребности, и которое я наблюдал лишь однажды у самой умной из моих собак. Примечательно, что самые примитивные из коммуникационных функций человека, о которых можно с достоверностью утверждать, что они не являются врожденными, имеют аналогичный характер. слепо немая Хелен Келлер, прозябавшая до седьмого года своей жизни без духовного общения с людьми и еще до того, как Энн Салливан взяла в свои руки ее воспитание, могла сообщать свою потребность в еде и питье узнаваемым подражанием соответствующим формам движения. Такое подражание могло быть в этом случае лишь подражанием самой себе. В ходе исторического становления культуры подобные зародыши способов общения – подвергаются на службе своей коммуникативной функции дифференциации, происходящей аналогичной дифференциации врожденных сигнальных аппаратов. Аналогичным образом, о чем нам еще предстоит говорить подробнее, культурная ритуализация вырабатывает и три другие функции, уже знакомые нам как функции филогенетической ритуализации, служащие сохранению вида, направление поведения на безопасные пути, образование новых мотиваций и предотвращение смешения культур. Но в то время как филогенетическая ритуализация ничем не способствует постоянству признаков вида, разве лишь косвенно, препятствуя скрещиванию, культурное образование ритуалов играет существенную роль в сохранении традиционных признаков культуры. В развитии культурных систем коммуникации свойства передатчика определяются прежде всего селекционным давлением требований приемника. Соответственно, этому мы обнаруживаем в культурных ритуалах едва ли не все свойства, известные нам по филогенетически возникшим сигналам и обеспечивающие их однозначность. Однозначность сигнала зависит также, разумеется, от избирательности приемного аппарата, которая в случае врожденных механизмов запуска намного меньше, чем в случае выученных реакций. Способность различать сложные комбинации сигналов, даже если они отличаются друг от друга лишь конфигурацией, а не содержащимися в них стимулирующими элементами, основывается на функциях восприятия, осуществляемых на гораздо более высоком уровне центральной нервной системы, чем врожденные, механизмы запуска. Процессы обучения также играют при этом важную роль. Хотя в каждой возникшей культурным путем системе коммуникации роль приемника играет, конечно, выученное распознавание образов, при этом сохраняют свою роль и те функции восприятия, которые осуществляются на низшем уровне. Более того, они являются основой и строительным материалом любого более высокоинтегрированного распознавания образов. Физиологи и психологи, занимавшиеся этими функциями, хорошо знают, какие требования предъявляет наше восприятие комбинациям сенсорных стимулов, чтобы они могли однозначно узнаваться как неизменные образы. При этом во всех случаях решающее значение имеет так называемая выразительность, состоящая в соединении возможной простоты с, возможно, большей общей невероятностью сигнала. На низшем уровне сложности врожденные механизмы запуска предъявляют к сигналам, на которые они должны отвечать, в принципе, те же требования однозначности, что и наше восприятие образов на высшем уровне. Объясняется это тем, что в основе обоих видов приемных аппаратов лежат одни и те же элементарные физиологические процессы, составляющие их вход. По тем же причинам однотипные приемники сигналов выработали аналогичные свойства у противостоящих им передатчиков. О них я говорил в другой работе «Образование ритуалов в эволюции видов и в истории культуры». Как уже было сказано, четыре функции эволюционной ритуализации, рассмотренные в предыдущем разделе, мы обнаруживаем в аналогичных формах и при изучении культурно образовавшихся ритуалов. Это коммуникация, направление различных, прежде всего, агрессивных форм поведения, образование новых сильных мотивов социального поведения и, наконец, предотвращение смешения. Эти функции будут теперь рассмотрены в том же порядке. По поводу коммуникативной функции ритуализации достаточно сказать немногое. Почти все языковые средства взаимопонимания основываются на ритуализации. И даже на человеческие выразительные движения, в столь значительной мере содержащие врожденные формы поведения, в различных культурах накладываются традиционные ритуалы. Весьма вероятно, что, как и в случае эволюционно возникших форм поведения, первоначальной функцией всех культурных ритуалов была коммуникация, от нее можно произвести все другие. В то время как вторая функция сдерживания и направления потенциально опасных форм поведения при филогенетической ритуализации ограничивается главным образом Смягчением резкости движений во время борьбы аналогичная функция культурной ритуализации оказывает влияние на большую часть всего социального поведения человека. Едва ли не все, что мы делаем в присутствии других, подвергается влиянию культурной ритуализации. Подлинно неритуализированное поведение человека и прежде всего большинство неритуализированных инстинктивных движений социально запрещено. Почесывание, потягивание, ковыряние в носу и другие виды бесцеремонного поведения запрещаются же, как испражнения и копуляции. Непосредственным следствием всеохватывающей культурной ритуализации является стыд, Культурный смысл ритуальной смирительной рубашки, надетой на все наше биологически заданное поведение, свойственное живым существам, а тем самым ее значение для сохранения вида, состоит в необходимости поставить под контроль устанавливаемых культурой норм поведения, если не все, то большую часть человеческих инстинктивных побуждений. Поскольку псевдоспециация псевдо – культур происходит намного быстрее, чем изменение видов, то расхождение между врожденными для человека нормами социального поведения и тем, что требует от него культура, увеличивается вместе с возрастом и высотой культуры. Как уже было сказано, в этом, возможно, состоит одна из причин, по которым культуры – с большой регулярностью разрушаются как раз тогда, когда достигают стадии высокой культуры. Это явление, которое Освальд Шпенглер назвал «смертью от старости», конечно, не затрагивает культур, застывших на относительно простой, близкой к природе стадии развития, как, например, культура индейцев Пуэбло в штате Нью-Мексико, традиции которых восходят к доисторическим временам. В то время как филогенетическая ритуализация всегда ограничивается формами поведения, служащими взаимоотношениям собратьев по виду, культурная ритуализация влияет также и на формы поведения, связывающие человека с его вневидовой средой. В эту вневидовую среду человек встраивает целый мир предметов, окружающие его наподобие скорлупы и при некоторых условиях мешающий ему понять, что за этой рукотворной оболочкой есть еще независимая от человека внесубъективная действительность. Между тем, у многих авторов мы находим вводящее в заблуждение совершенно ошибочное высказывание, будто у человека нет никакой внешней среды, особенно подчеркивает эту точку зрения Арнольд Гелен. Ганс Фрейер дал одному из разделов своей книги «Порог времен» название «Торжествующая вещь». Там он с чрезвычайной ясностью анализирует роль конкретной, созданной человеком вещи в социальной жизни носителей культуры. Вещь в смысле Фрейера есть искусственный продукт именно этого рода, что нужно здесь отметить. Поскольку в разделе о пространственном представлении и понимании я обозначал этим словом гораздо более широкое понятие ⁇ примечание ⁇ В русском тексте смешение вряд ли возможно, так как в соответствующем разделе слово ⁇ Гегенштанд ⁇ переводится как предмет. Фрейер говорит, Тогда как другие виды работы бесконечно повторяются в круговращении потребностей и удовлетворения, изготовление вещей имеет определенное начало и определенный конец. Изготовленная вещь не исчезает при потреблении, хотя она и не вечно, но устойчива. Более того, она сохраняется также и в том смысле, что процессы гибели, разрушения и порчи Естественно, также ее затрагивающие для нее несущественны. Они относятся, так сказать, лишь к ее веществу, но не к ней самой. Этими словами Фрейер описывает бессмертие, присущее созданной смертными руками вещи, в том же смысле, как идеи Платона. Мне представляется, что это правильно понятая многими мыслителями трансценденция человеческого труда была моделью для всех идеалистических представлений об акте творения. Триумф трансцендирующий вещи увенчивается тем, что она вообще освобождается от употребления, так что ее право на существование связывается исключительно с ее духовным содержанием, которое вливается в нее в акте изготовления, становится в ней вещественным явлением, и затем пребывает как таковое. Так обстоит дело в случае произведения искусства. «Лишь с обращением духа к вещи, — говорит Фрейер, — категория эстетического приобретает основополагающий характер». В этом я несколько сомневаюсь, так как предполагаю, что эстетическое, новая форма бытия, воплощенная в искусстве, уже намного раньше произошло от человеческих форм движения в, несомненно, старейшей форме искусства – в танце. Как бы то ни было, изготовленный человеком мир вещей, его одежда, мебель, здания и сады, измененный его культурой очаровательный пейзаж, как его называет Фрейер, и, прежде всего, окружающие человека со всех сторон – Свойственные его культуре произведения искусства неизбежно накладывают на культурного человека свой отпечаток, проявляющийся в его поведении. Социальное поведение, начиная с самых внешних поверхностных форм обращения, именуемых манерами, вплоть до глубочайших внутренних этических установок, также формируется стилем времени усиливающееся с развитием культуры принуждения налагается на биологически заданное в человеке, то есть на филогенетически сложившуюся врожденную программу его социального поведения. Упадок нравов, иными словами, восстание против все более невыносимого принуждения все выше ритуализирующей культуры может быть одной из причин, внезапного разрушения высоких культур. Обращение человеческого духа к вещи влияет не только на манеры и позы, но через них удивительным образом также на весь внешний вид человека, на его фенотип. Как известно, структура и функция даже в понятии не могут быть строго отделены друг от друга, позиции тела могут быть генетически закреплены и стать постоянными видимыми признаками расы. У дикой формы нашей домашней курицы рулевые перья расположены горизонтально, как у наших фазанов, и только в настроении импонирования дикий петух поднимает их и выглядит тогда точно так же, как всегда выглядят наши домашние петухи. Не потому, что они морфологически иначе устроены, а лишь по той причине, что они гиперсексуализированы и постоянно находятся в настроении импонирования. Примечание. Импонированием называют способы поведения, вызывающие определенное впечатление у особей того же вида, например, у конкурентов или сексуальных партнеров. Аналогичные воздействия могут производить предписываемые культурой позиции тела. В какой поразительной степени Модные костюмы эпохи определяют внешний вид человеческого тела, можно понять лишь сравнивая образцы моды с фотографиями того же времени. Даже в тех случаях, когда следовавшие моде дамы фотографировались обнаженными, они приводили свое тело в положение, точно подходившее к модной в то время одежде. На поведение и внешний вид носителей культуры влияют не только присущие ей способы одеваться, но и все производимые ею вещи. Как образно говорит Ганс Фрейер, рыцари и дамы эпохи Миннезингеров просто не могли бы сидеть на высоких готических стульях своего времени и естественно передвигаться в готических залах, если бы стиль того времени не был уже заложен у них в позициях тела. Я вполне сознательно употребил слово естественно. Человек, как уже часто повторялось, по своей природе культурное существо, и сюда относится его врожденная готовность воспринимать предписываемое его культурой ритуализованное поведение как вторую натуру. Носить предписанный костюм с приличием и достоинством считалось обязанностью, но временами это должно было быть подлинной пыткой. Вдобавок к этому предписываемое большинством высоких культур строго ритуализованное поведение было не просто обязанностью, но рассматривалось как символ статуса, а потому питалось также из врожденных инстинктивных источников импонирования. Как мы знаем, все усвоенные и мастерски заученные движения становятся самоцелью и удовольствием. Но какие формы движения столь виртуозно заучивались, столь совершенно усваивались, как доведенные до уровня эстетических шедевров формы общения высокой культуры? Внешний вид, осанка, манера держаться, выправка, также одежда, мундир, которую человек высокой культуры обретает и выдерживает, не просто имеет вид подлинности как будто, по выражению Фрейра, это самая естественная вещь на свете. Более того, для носителя традиции она и есть самая естественная вещь на свете, и в системе его мотиваций она действует почти так же, как если бы возникла эволюционным путем и была генетически закреплена. Придворный 15-16 столетий граф Бальдассары Кастильоне написал книгу об искусстве придворного под названием илькортеджану – «Придворный», к сожалению, известную мне лишь по цитатам Фрейера. Кастильоне тоже объясняет, насколько подлинно то, что слишком легко принимают за внешнюю видимость. При более глубоком рассмотрении под этой поверхностью обнаруживается некоторая категория бытия, это уже не выработанная культура и видимость, а подлинная человечность – уже не приличие внешнего поведения, а порядочность сердца. Приличие и порядочность составляют единое целое во всяком случае в том, что касается процесса их традиционной передачи и общности их филогенетических основ. В обоих случаях имеется врожденная открытая программа, наполняемая в частности данной культурой. В обоих случаях врожденной основой является чувствительность к эстетическому и этическому, иными словами, распознавание образов. Часто можно услышать превратившиеся в разговорные штампы высказывания о пустой поверхности хороших манер, но как правило, человек с сердечной приветливостью при всем своем желании или против желания не может быть, по-настоящему груб. Во всяком случае, я наблюдал это лишь в редких, исключительных случаях. По горькому опыту я научился опасаться людей, старающихся произвести впечатление, будто их выставляемая на показ грубость носит лишь внешний характер. О людях, принимающих установку «рубахи парня», чтобы безнаказанно говорить неприятные вещи – можно предполагать с вероятностью, граничащей с уверенностью, что они прикрывают грубой скорлупой полное отсутствие золотого ядра. Узко ограниченные пути, на которые культурная ритуализация направляет едва ли не все социальное поведение человека, сдерживают, естественно, также его агрессивность, впрочем, большей частью лишь в тех случаях, когда она направляется против членов той же культуры, и того же общественного класса. Это может приводить к парадоксальным последствиям, возмутительным для нашего восприятия. В эпоху мини-зингеров дворяне, множество мелких суверенных государств составляли один класс, а крестьяне другой. Когда одно из этих мелких государств воевало с другим, то рыцари сражались между собой со всей «фернес». Здесь честная игра – Игра по правилам турнирной борьбы. Так что смертельный исход поединка в такой войне вряд ли случался чаще, чем в чисто спортивном турнире. Но от мизера плебс, жалкий плебс, то есть от крестьян, ожидали, что они будут решать исход сражений между их господами в настоящей неритуализированной кровавой борьбе. Побежденные и плененные рыцари принимались как любезные гости а пленную пехоту третировали как скот. В пределах небольших культурных групп направление агрессивного поведения достигалось при помощи самых разнообразных форм культурной ритуализации. По эйбль Эйбисфельту у индейцев Вайка родители, согласно принятому обычаю, прямо побуждают детей к дракам, в которых соблюдается, впрочем, строгий ритуал битья. Напротив, у африканских бушменов тот же автор обнаружил в высшей степени действенное воспитание детей в духе мирного поведения. Индейцы и бушмены находятся в разном экологическом положении. Первые часто ведут войны с соседними племенами, вторые, по-видимому, никогда. Во многих культурах, даже относительно примитивных, Ритуализация превратила боевое поведение в особый вид соревнования, который мы называем спортом. Поскольку я подробно говорил в моей книге об агрессии, каким образом спорт препятствует борьбе, мне нет надобности дальше заниматься этим вопросом. О третьей функции ритуализации, создании автономных мотивов социального поведения, достаточно сказать немногое само собой разумеется, что удовольствие от заученных форм движения от теноя весь созданный культурой мир вещей, свойственной культуре искусства и доведенный до уровня этики кодекс приличия и порядочности ощущаются каждым носителем этой культуры как высочайшие ценности. а стремление настаивать на них и защищать их становится мощным мотивом управляющим, его поведением. Перехожу к последней из функций, в которых культурная ритуализация обнаруживает аналогии с филогенетической, к ее функции поддерживать сплоченность группы и изолировать ее от других. Как было упомянуто в разделе о псевдовидообразовании, уже мельчайшие мыслимые этнические группы и субкультуры структурируются и сплачиваются ритуализованными нормами поведения, в то же время отделяющими их от других сравнимых сообществ. Уже в социальных группах, объединяемых не общими культурными символами, а всего лишь личным знакомством и дружбой, как это бывает, например, у серых гусей или у маленьких детей, сплоченность внутри группы заметно укрепляется враждебной установкой по отношению к другой сравнимой группе. На уровне культурных групп, сплачиваемых общими культурными ценностями, укрепление группового единства посредством противостояния враждебным группам проявляется еще гораздо отчетливее. Глава 11. Функции, служащие для разрушения постоянства культуры. Раздел 1. Длительная открытость миру и любознательность. Как в приведенном для сравнения примере роста костей, остеокласты противодействуют остеобластам, И как в становлении видов изменчивость находится в отношении гармонического антагонизма к постоянству наследственности, так и в жизни культуры, описанным в предыдущей главе функциям, сохраняющим структуру, противостоят другие функции, обеспечивающие необходимое для любого дальнейшего развития культуры разрушение. Насколько сильно жизнеспособность любой культуры зависит от равновесия этих двух групп факторов, лучше всего можно понять из нарушений, происходящих от преобладания одной из них. Увязание культуры в жестких, строго ритуализированных обычаях может быть столь же гибельно, как и потеря всей традиции вместе с хранящимся в ней знанием. Функции, разрушающие постоянство культуры, которые мы теперь рассмотрим, носят столь же специфический человеческий характер, как и функции, сохраняющие ее постоянство. Как было уже сказано в главе 7 в разделе о любознательном поведении, одна из характерных особенностей человека состоит в том, что у него аппетенция к исследованию и игре, в отличие от других высших организмов, не исчезает с достижением половой зрелости. Это свойство вместе со склонностью к самоисследованию делает человека конституционно неспособным, безусловно, подчиняться принуждению старой традиции. В каждом из нас существует напряжение между господством Освещенных традиций, ценностей и мятежной любознательностью влечением к новизне. У римлян, политическим термином для революционера, было выражение новарум рерум купидус, буквально страстно жаждущий нового латынь. В политическом контексте это означало стремящийся к переменам, примечание переводчика. В системе наших мотиваций, аналогично действию наших эндокринных желез, которые и служат первоисточниками мотиваций, каждый стимул соединен с противоположным стимулом в систему эквипотенциальной гармонии. Примечание здесь – гармонии между силами равной величины. Две враждебные силы. Любовь к традиции вместе с чувством вины при ее нарушении с одной стороны и столь же нагруженная эмоциями стремление к истине и новому познанию с другой могут яростно сражаться между собой и платить за это приходится человеку, в чьей душе разыгрывается сражение. Чем больше человек, тем больше борьба. От одного из самых великих людей, Чарльза Дарвина, Мы знаем, как дорого обошлась ему победа истины. Когда он в муках борьбы пришел к освободительному, в подлинном смысле слова, революционному открытию великого становления органического мира, он вовсе не чувствовал себя победителем. Он записал в своем дневнике «Я ощутил себя убийцей». На менее героическом уровне тоже происходит Каждому из нас. Диапазон различий между людьми огромен, и равновесие между консервативными и революционными тенденциями у каждого из нас устанавливается в другом месте. Люди с большим доверием к собственной способности суждения, а это далеко не всегда самые умные люди, часто эмоционально слабы и наделены лишь ограниченной способностью восприятия сложных образов поэтому они, как правило, бывают мало привязаны к традиции и особенно подвержены рассматриваемой во втором томе духовной болезни техноморфного мышления. Эмоционально сильные люди, способные к любви и благоговению, часто не решаются даже при наилучшей способности к аналитическому мышлению подвергнуть рассудочной критике обычаи старины. Каждого, кто на это решается, они рассматривают как еретика и разрушителя высших ценностей. И часто случается, что именно люди, высоко стоящие в духовном отношении, парадоксальным образом оказывают упрямое, нагруженное эмоциями сопротивление любому каузальному объяснению явлений природы и любому новшеству в культурной жизни. Сохраняющая культуру равновесия между факторами, сохраняющими и разрушающими традицию, может поддерживаться в желательном, устойчивом виде. Тогда, хотя обе чаши весов одинаково нагружены, вес их может быть очень велик у одного человека и очень мал у другого. У Чарльза Дарвина Напряжение между антагонистическими силами было, конечно, особенно велико и возможно, что это способствует творчеству. Если присмотреться к взаимодействию охранительных и обновляющих факторов в самом себе, то, как это, несомненно, подтвердят многие люди моего возраста, то есть старые люди, складывается отчетливое впечатление, что из двух душ, живущих в нашей груди, Консервативная принадлежит старому человеку, а новаторская – молодому. Феноменологическая честность, которую я от себя требую, вынуждает меня признаться, что даже в моем нынешнем зрелом возрасте во мне явно живет душа озорного мальчишки, враждебная всякому профессорскому достоинству. И при торжественных академических актах она особенно склонна нашептывать мне инфантильные выходки против принятых обычаев. Полагаю, что так обстоит дело не только у меня. Это доказывает случай, когда однажды, одетый в мантию, в торжественном шествии членов Баварской академии наук, я получил неожиданный, хорошо нацеленный пинок сзади от одного лауреата Нобелевской премии. Конечно, мальчишеская душа лишена всякого уважения к любой традиции, в том числе к научной, и испытывает радость с некоторым дьявольским оттенком, когда что-нибудь, долго внушавшее доверие, вдруг оказывается ложным, даже если это означает массу нового труда. Наряду с этой еще и в старости живой душой Уже с ранней юности во мне живет другая душа, с искренним благоговением, воспринимающая традицию. Она боготворит почитаемых учителей, как это было описано выше, и с величайшим почтением привязана ко всему в этой традиции, даже к ее внешней помпезности, вроде академических мантий. Несомненно, обе эти души были у меня уже в ранней юности, Но я столь же ясно сознаю, что в течение моей жизни вторая из них стала сильнее. А между тем я не думаю и даже не хотел бы, чтобы во мне когда-нибудь умерла непочтительная мальчишеская душа. Раздел 2. Стремление к новшествам в юности. У медоносной пчелы различные формы поведения, служащие общему благу улья, распределяются между разными возрастными классами. Молодые пчелы заботятся о потомстве, кормят его выделениями своих желез и производят воск. Старшие вылетают и собирают пищу для всех. Потенциально оба возрастных класса обладают обеими способностями. Как показал Реш, если удалить всех старших пчел, то молодые вылетают за пищей, и наоборот, при отсутствии молодых пчел старшие не только возвращаются к воспитанию потомства, но их уже регрессировавшие железы возобновляют работу для прокормления личинок. В человеческой культуре также есть две функции, выполняемые различными возрастными классами в аналогичном разделении труда. Все мы считаем само собой разумеющимся, что старшие обычно консервативны, а младшие стремятся к новшествам, так что у нас не возникает повода задуматься, не кроется ли за этим антагонизмом некая глубокая гармония. Возмущение молодежи бывает не только в человеческом культурном обществе. Оно встречается также у животных, у которых родители и дети долго остаются в иерархически организованном семейном сообществе. У таких видов, например, у волков, подрастающий молодой самец лишь тогда начинает бунтовать против вожака стаи, когда сам он физически в состоянии взять на себя его роль. Этот бунт против безусловно, признанного до тех пор владыки, нередко происходит с внезапностью, производящей впечатление злобного коварства, как это знают многие люди, воспитывавшие в обстановке человеческой семьи волка или другое животное, принадлежащее к виду с аналогичной социальной организацией. У шимпанзе и вообще у обезьян Половая зрелость наступает еще до того, как животное достигает своего окончательного веса, а именно сразу же после смены зубов, то есть примерно на седьмом году жизни. С этого момента проходит еще 5-6 лет, прежде чем молодой самец начинает играть роль взрослого в свойственной виду социальной структуре. Как известно, у человека юношеское развитие еще более растянуто во времени. Естественно, предположить, что необходимость усвоения традиционного знания произвела то селекционное давление, которым вызвано это удлинение времени развития. В естественно образовавшемся языке слова «детство» и «юность» были созданы для обозначения двух качественно различных фаз развития. Можно выдвинуть некоторые гипотезы о смысле и цели этих периодов жизни. Долгое детство человека служит для обучения, для заполнения резервуара его памяти всеми благами, кумулирующей традиции, в том числе языком. Долгий период между наступлением половой зрелости и принятием роли взрослого, называемой юностью, также служит вполне определенной цели. Когда юноши во время полового созревания начинают критически подходить ко всем традиционным ценностям родительской культуры и искать новых идеалов, это, безусловно, нормальное явление, предусмотренное филогенетическим программированием человеческого социального поведения. Так ведут себя и хорошие дети, у которых при внешнем наблюдении их отношений с родителями вначале незаметно никаких перемен. Но в тайне несомненно происходит некоторое охлаждение чувств к родителям и другим уважаемым лицам. И это касается, как показал Бишов, не только эмоциональной установки в отношении родителей, семьи и самых уважаемых людей, но что весьма важно, также позиции юноши по отношению ко всему, что принимается на веру. Неизвестное Чужое, вызывавшее до сих пор страх и отчуждение в такой степени, что подавлялась даже сама любознательность, вдруг приобретает волшебную притягательную силу. Одновременно с этим возрастает храбрость, особенно у молодых мужчин. И, вероятно, под прямым влиянием гормонов и в самом широком смысле слова увеличивается агрессивность. Вместе с влечением к новому и чужому это приводит к установке, которую можно назвать «тягой к приключениям». Отсюда происходит и тяга к странствиям, воспетая в народной песне «маленький ганс». Примечательно, что у диких гусей есть аналогичное явление. У белолобого гуся, как показал Бишев, превращение положительной валентности – Здесь в биологическом смысле значение оценка знакомых собратьев по виду в отрицательную вызывает распад семьи. Сверх того, тот же механизм препятствует спариванию братьев и сестер. У человека изменения, сопровождающие наступление половой зрелости, гораздо сильнее выражены у мужского пола, чем у женского. Молодой человек намного сильнее возмущается против отца, чем девушка против отца или матери. Преданность культурного человека традиционным нормам поведения весьма существенно поддерживается тем, что он переносит свои чувства к передающему традицию на все содержание традиции, которое тот передает. А в нормальных условиях вероятнее всего, что таким близким человеком сильнее всего действующим на юношу является отец – В первобытной большой семье им может быть точно так же старший брат, двоюродный брат, дядя или дед, но, конечно, во всех случаях это член семьи. Я говорю здесь о передающем традицию в единственном числе, выражая этим мое мнение, что в большинстве случаев роль, передающей традицию отеческой личности, играет один определенный человек». Конечно, я не хочу этим сказать, что традиция не может передаваться также общим воздействием многих носителей культуры. Освобождение от самых узких и самых специальных норм поведения семейной традиции было бы вообще невозможно, если бы любовь и уважение подростка к передающему традицию не превращались в известный момент, переменив знак в умеренную агрессивность и враждебность, или точнее не смешивались бы амбивалентным образом с этими антагонистическими чувствами. Интенсивность такого переключения зависит от ряда обстоятельств. Если традицию передает тиранический и строгий человек, насильно навязавший подростку семейные нормы поведения, то он вызывает более интенсивный мятеж и более сильные чувства ненависти, чем мягкий и демократичный воспитатель. Совсем без враждебных чувств. Освобождение молодого человека от семьи, вероятно, вообще невозможно. Между тем, такое освобождение столь же необходимо для развития человеческой культуры, как перекрестное опыление для многих растений или экзогамия – брак вне семьи для многих видов животных. Сразу же после того, как юноша начинает критически и несколько враждебно относиться к отеческой личности и сообщаемым ею нормам социального поведения, он начинает также высматривать других людей, передающих традицию, но стоящих дальше от узкой традиции его семьи. За годами учения следуют вошедшие в пословицу годы странствий. Часто они и в самом деле состоят в перемене мест, но часто и в чисто духовных поисках. То, что влечет молодого человека вдаль, это стремление к чему-то высокому и безымянному, совершенно отличному от повседневных происшествий семейной жизни. Нетрудно ответить на вопрос, в чем заключается подлинная цель такого аппетентного поведения, служащее сохранению культуры и вида. Она состоит в отыскании культурной группы, традиционные социальные нормы которой отличны от норм родительского общества, но при этом все же достаточно похожи на них, чтобы возможно было отождествление с ними. Таким образом, подросток часто присваивает себе в качестве людей, передающих традицию учителя, старшего друга, а нередко и целую дружественную семью. В критической стадии развития юноша воспринимает родительские формы поведения как пошлые, устарелые и скучные. Внезапно он проявляет готовность принять чужие, отклоняющиеся от родительских нравы, обычаи и взгляды. Для выбора этой новой традиции важно, чтобы она содержала идеалы, за которые можно бороться. По этой причине как раз Эмоционально полноценные юноши столь часто примыкают к некоторому меньшинству, которое очевидным образом подвергается несправедливому обращению и за которое стоит бороться. Поразительно быстрое присоединение к новой культурной группе, фиксация инстинктов коллективного энтузиазма на новом объекте – имеют черты, весьма напоминающие известный в мире животных процесс фиксации объекта, именуемый запечатлением. Это явление также связано с определенной чувствительной фазой юношеского развития, также независимо от процессов дрессировки и также необратимо, во всяком случае в том отношении, что за первой связью этого рода никогда не следует другая, столь же интенсивная и прочная связь. Есть еще другой процесс фиксации объекта, обладающий сходными свойствами – «влюбление», внезапность которого столь удачно передает английское выражение «fallen in love» – буквально «падение в любовь» – примечание переводчика. Когда ищущий новые идеалы юноша обретает в старшем друге, в учителе или в некоторой группе воплощение всего, к чему он стремится – У него может возникнуть мечтательное обожание, несколько напоминающее в своих внешних проявлениях влюбленность. Усматривать в этом гомосексуальные наклонности, как-то нередко делается, было бы столь же ошибочно, как считать упомянутую выше враждебность к отцу эдиповым комплексом с сексуальным влечением к матери. Даже самый нормальный юноша, может сильнейшим образом обожать толстого старика с седой бородой и лысиной. Описанные процессы, происходящие с подростками при достижении половой зрелости, известны каждому по собственному опыту или по наблюдению окружающих. Эти процессы хорошо известны психологам и тем более психоаналитикам. Но истолкование, которое я им даю, сильно отличается от точки зрения психоанализа. Я выдвигаю гипотезу, согласно которой только что описанные процессы в их закономерной временной последовательности имеют выработанную эволюцией программу, а функция их для сохранения культуры и вида состоит в том, что они, разрушая устаревшие элементы традиционного поведения, и строя вместо них новые, осуществляют текущее приспособление культуры к непрерывно меняющимся условиям окружающего мира. Чем выше культура, тем более необходимы для ее выживания эти функции, поскольку чем выше уровень культуры, тем сильнее, естественно, ее собственное воздействие, изменяющее окружающий мир. Можно полагать, что пластичность культуры, обусловленная разрушением и перестройкой традиционных норм, вообще говоря, не отстает от этих изменений. Есть основания считать, что в старых и примитивных культурах традиция соблюдалась более жестко, что сын более верно следовал в них по стопам своего отца и других людей, передающих традицию, чем в высоких культурах. Трудно сказать, случалось ли уже в прошлом, что высокие культуры погибали от расстройства, описанных выше процессов, прежде всего от преобладания процессов разрушения культуры. Но нашей собственной культуре без всякого сомнения угрожает опасность гибели из-за слишком быстрого разрушения и даже полного обрыва всей ее традиции. Этот вопрос также будет рассмотрен в следующем томе. В нормальных условиях и в здоровой культуре определение того, что называется нормальным и здоровым, также будет дано в следующем томе. Такой обрыв традиции и потеря всего традиционного знания определенным образом предотвращаются. Где есть равновесие между факторами, сохраняющими постоянство и факторами, разрушающими или перестраивающими его, там новые культурные нормы поведения, усваиваемые подростками, не слишком отличаются от родительских, поскольку в большинстве случаев происходят из той же или родственной культуры. Кроме того, раннее начало поиска новых идеалов позволяет юноше в течение нескольких лет сравнивать их с традициями родительского дома. И разрушение, и строительство приходятся на тот промежуток времени, когда юноша еще тесно связан с социальной жизнью своего родительского дома. Таким образом, в нормальном случае остеокласты никогда не делают свое дело сами по себе и беспрепятственно. И уже в то время, когда неодолимое влечение к странствиям тянет маленького Ганса вдаль, Можно заметить возникающую тоску по дому, которая с возрастом становится все сильнее. Мятеж радикальнее всего в начале. С годами он смягчается. Дети становятся все терпимее к своим родителям или их памяти, и вряд ли найдется нормальный человек, который в 60 лет не думал бы о своем отце лучше, чем в 17